«Расскажите своими словами про родину! Они выживут?» Опытный взгляд куратора уловил едва заметную нотку беспокойства хозяина. Старый гэбэшный волк примуел. Да он же на самом деле искренне переживает. «Эга, кто бы мог подумать?» «Выживут. Я даже думаю, что если Егоров сумел ходаков живыми взять, то рано или поздно они еще объявятся. Хорошо.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 Мы так и не узнали, что такое Родина, но, может быть, когда-нибудь, дай-то Бог. На острове живет около двух тысяч семей, а на северной земле еще пять с половиной тысяч. Прекрасно развитое, высокоэффективное сельское хозяйство. Есть пять крупных ферм. Выращивают рожь, овес, гречиху. Да все, что в том климате растет, то и выращивают. Есть две конефермы.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 А там же высоко, ну, Дубинин к его поясу веревку привяжет и стоит сзади, страхует, привязывал. Младший сын, погибшего зимой в стычке с уголовниками караванщика, помолчал. Не в себе он был, псих. Молчал все время, только на море и орал. Худой, как щепка, бомж натуральный. Батя еще удивлялся, чего-то с ним дядя Саша столько возится. Думаешь, он выжил? Да ну! Алешка махнул рукой.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 «Я это есть не буду!» Желудок протестующе взвыл, но рука уже запустила вилок гнилой капусты в темноту. «Ты, дебил! Ты, блядь, чего еду бросаешь? Сегодня ничего не получишь, тварь!» Из темноты в ответ прилетел пинок по ноге и вонь дешевого портвейна. Мужчина вздрогнул. Талас, гадость! Откуда я знаю, что это Талас? В темноте пьяно хохотали несколько голосов. в том числе визгливый женский. «Ляля!» -ля. «Кто это?» «Ляля!» -ля. «Я знаю!» «Я... Я... Максим!» Бывший владелец эвент-агентства повалился на склизкий матрац. Запах блевотины и испражнений резко шибанул в нос. Максим захрипел, от омерзения его скрутило и вырвало. «Это не я!» «Это не со мной!» Максим Баймуратович Укасов потерял сознание. Глава первая.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 Возглавляли именно его выкормыши. Ладно, с ним посмотрим. Марина Егорова представляет гражданскую власть острова, но с ней все было ясно. Ноль амбиций, на чувства вины, вот и пашет. Энтузиаст-общественник, блин, но полезно, полезно. И два десятка глав общин, хуторов и поселков. И Саша. Ну, тебя на закуску оставим. На незнакомого обществу Дубинина, это самое общество, периодически металла заинтересованные взгляды. «Андрей, докладывай! Что с полковничими. Семин немедленно покраснел и набычился. «Ну-ну, подергайся, подергайся. Ты свое уже отдергался, хотя формально Север тебе еще подчиняется. Ладно, живи покуда». «Ушли, проклятые! Там за хребтом их хрен сыщешь!» Зато зачистили весь юг. Конкретнее. Объединенные силы ополчения, дружины Заозерного и наших силовиков на сегодняшний день уничтожили всех, капитан торжествующе прокашлялся. Всех бывших заключенных с рудника, разбежавшихся во время бунта. 620 душ. Народ одобрительно зашумел. Каторжане за полгода вольницы успели наворотить такого, что жалости к ним и их семьям не испытывал никто. Заодно частью постреляли их баб. Заместитель Верховного смущенно почесал нос. Отчасти нахрен вывезли на островок. Полста миль к востоку. Пусть живут как хотят. Я их предупредил. Сунитесь, убьем. Это жестоко. Егорова поджала губы, а из задних рядов прошелестела. Да пошла ты. Шевцов, что с переписью? Управились? Докладывай. Палыч вздохнул и с трудом поднялся. Нога, простреленная бандитами при нападении на поселок, до сих пор болела. «Да вы!» Палыч благодарно кивнул. Что получается? За полгода от рук преступников на хуторах и в поселках погибло почти 400 человек. Сильно канифермы пострадали. Их разграбили в первую очередь. Сейчас собрали уцелевшие кадры, лошадей пособирали где могли. Одну ферму восстановили. Док сгорел. «О людях, Палыч!» «Женщин много изнасилованных. Всего зарегистрировано почти 500 случаев. А сколько еще молчит, один бог ведает. Вспышка венерических заболеваний сейчас страшная. Врачи делают, что могут, но говорят, аукнется это нам потом, с рождаемостью». Шевцов посмотрел на Кузьмина. «Ваши сильно помогают. Помолчал и будто выплюнул федералы». Дубинин слушал и офигевал.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 заинтересованно заблестели. Дело было так. Алматы. Май 2013 года. Макс остервенело крёб своё тело пучком травы, сидя прямо посередине реки. Голышом и на виду у всех. Рядом, пережатая камнями, полоскалась одежда. Ну как одежда? То, что на нём было надето, это... это... это... Макса бросила в дрожь. «Это было на нем надето!» «Черт, черт, черт!» Макс от омерзения заорал и принялся терзать свою кожу в три раза активнее. Он сидел в мелкой и вонючей речке, все берега которой были завалены горами мусора. Вода была мутная и пахла чем-то очень нехорошим, но Максу было наплевать, сейчас это было блаженство.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 Вся его жизнь, вплоть до того момента, когда там на них бросились неизвестные люди и конвоир, пожав плечами и глухо матюгнувшись, выстрелил ему в грудь. Максим, подвывая от ужаса, содрал с себя кишащую живностью рубашку. На точьей груди возле сердца красовался старый шрам со следами кондовой штопки. С самым безумным видом он осмотрелся. Промзона, частный сектор, пыль, грязь, смог.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 Большая Алма-Атинка на этой северной окраине города, густо заселенной репатриартами из Монголии и прочими приблудами, уже не имела гранитных берегов и скамеечек вдоль набережной, зато могла похвастаться целыми мусорными островами. Некогда прекрасные поля теплицы пригородного совхоза в лихие девяностые были самым наглым образом захвачены аульным людом валом, валившим в столицу. И сейчас это место, носящее святое имя Шанырак, Было загажено так, что власти уже всерьез задумывались о том, чтобы пригнать сюда бульдозеры и пару танков, ибо местные будут сопротивляться на всю катушку. Смыв липкую грязь и как следует прополоскав волосы и куцую бороденку, Максим приободрился и принялся размышлять вслух. «Так, Алматы, лето, жрать хочу!» Макс осторожно глотнул водички прямо из реки. «Денег нет?»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 Звонить Лейле или ее родителям он опасался, как и близким друзьям. Алло, Юрбан, Салам, узнал? Это Макс. Да, он самый. Да, приехал только что. Угу. Как в бильярд еще, режетесь? Хочу тебе долг отдать. Помнишь, я тебе четыре сотни евриков продул? Сможешь сейчас подскочить за мной? Запоминай. На самом деле Максим никогда на деньги не играл. И тем более в бильярд.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 Юрка его истории ни фига не поверил, но Макс простым русским матом убедил его остаться. Значит так, едешь в магазин, покупаешь там три пятилитровые фляги воды, шампунь, ножницы, одежду купи и обувь сорок первый размер и пожрать. А какую одежду? Да блин, хоть какую. Сделаешь, потом отвезешь меня домой, с меня сразу пять сотен баков. Уяснил. Юрка, судя по всему, опять в дрыск проигрался, а потому немедленно клюнул. Он кивнул и торопливо добавил «Штука!», а потом, извиняясь, развел руками «Инфляция!». Юрку Макс кинул. Он сожрал два сникерсов, вымылся чистой питьевой водой с шампунем и с мылом, как смог обкорнал свою шевелюру и обстриг усы и бороду. Нацепил на себя жуткий китайский спортивный костюм и резиновые сланцы. Юра перестал морщиться и милостиво разрешил сесть в машину. «Куда ехать-то?»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 и не спеша поехал к придорожному магазину вот бля последние деньги истратил взяли его быстро и некрасиво с руганью заламыванием рук и пинками по ребрам потом к магазину возле которого макса высадил юрка бежа покрышками прилетела раздолбанная Ауди, из которой выскочил толстый пожилой мужчина и принялся молотить макса пудовыми кулаками полицейские прочесывавшие район нападения на девочку так удивились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 Коллеги дружно храпели и не обращали на новенького никакого внимания. Макс приободрился. Пока тюремные ужасы были не столь ужасны. В коридоре закрохотали двери и послышались шаги. Зазвенела посуда и снаружи потянуло запахом еды. «Имя? Зовут тебя как?» Усталый следователь посмотрел на часы. «Десять вечера. Домой. Спать. Ну его!» «Федя?» «Ладно».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 Его завели в маленькую комнатёжку, до потолка, заставленную компьютерами и прочими прибамбасами, и велели вытереть руки бумажной салфеткой. Макс вытер. Потом тот же сержант велел положить ладони на стекло и закрыть глаза. Самое интересное, что всё происходило вежливо и без насилия. Максим искренне подивился такому прогрессу в родной полиции и положил ладони, как ему велели. Сканер обыкновенный. Но как же?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 Никаких результатов не дали. Трубка услужливо сообщила, что такие номера не существуют, даже домашние. А никому другому Максим звонить не хотел. Что он мог сказать? Привет, я Максим. Ну, помнишь? Фу ты. Алло, девушка, обед в номер. Господин Укасов с вами хотят поговорить. Соединить? Хе, началось. Соединяйте.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 Лена слабо улыбнулась. «Я знаю. Милый, у нас маленький будет». Алматы. Май 2013 года. Господин Укасов, добрый день. Голос был мужественен и приятен. «Добрый. Если вы не против, мы могли бы встретиться, поговорить». «Отчего ж, извольте». Максим наслаждался, начав этот светский разговор. Он с удивлением понял, что соскучился по беседам. «Прошу прощения, я не представился. Иван Иванович Марков. Можно просто Иван?» «Макс, поднимайтесь ко мне, заодно и пообедаем». Иван оказался высоким, загорелым мужчиной лет сорока, с настоящей голливудской улыбкой, в тридцать два зуба, с ямочками на щеках и смешливыми глазами. «Привет. Давай на «ты». Макс посмотрелся в зеркало. «Да, с ним на пару девчонок цеплять не получится. Давай». За обедом они болтали о всякой ерунде, о погоде, часах, тачках и шмотках. Марков ориентировался в моде, словно рыба в воде, рассказав Максиму о новых магазинах и об офигенном индийском ателье, открывшемся в прошлом году. Максим в ответ посетовал на то, что его карточки оказываются анлим, что приводит его в состояние душевного трепета. Марков беспечно отмахнулся. «Ерунда это все. Так, на первое время перебиться. А вот это уже интересно». Макс подобрался и хищно оскалился. Лицо его, густо покрытое синяками, ссадинами и царапинами, стало страшным. «А почему ты, Скотт, решил, что у меня будет второе время?» Макса начала потряхивать. «Снова всю мою жизнь распланировали, так?» В пальцах лихорадочно вертелась мельхиоровая вилка. Марков на оскорбление и угрозу никак не отреагировал. Он спокойно доел суп, промокнул губы салфеткой и, отбросив образ приятеля и свойского парня, совершенно серьезно посмотрел на Максима. Когда я узнал, что ты сделал, чтобы не попасть в руки к русским спецслужбам, я тебя сильно зауважал, парень. Свобода это все, это самое главное, что отличает человека. От скота. У Максима в животе разлился жидкий азот. «К русским? А ты разве...» «Иван Иванович Марков. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Это мое настоящее имя. Мой президент поручил мне...» Марков надавил голосом. «Лично. Говорить с тобой абсолютно честно. Только правду». «Елы-палы. А ведь, урод, куратор был прав. Амеры узнали». Сейчас такая колбасня начнется. «Дядя Сэм?» «Точно!» Марко улыбнулся. «Я знаю, как ты относишься к моей стране. Плохо относишься. Чего уж там, твой психологический портрет нам хорошо известен. Выслушай меня. Если скажешь уйти, я уйду. Мы расстанемся по-хорошему и больше никогда не увидимся. Максим Баймуратович...» У правительства Соединенных Штатов к вам нет никаких претензий. Вот, возьмите». Иван протянул Максиму плотный пластиковый конверт. «Я выйду ненадолго, а вы откройте это». Марков упруга поднялся и вышел из номера. В конверте оказались две фотографии. Руки дрожали, глаза заволокло влагой. «Ляля». -ля. Она улыбалась. Она стояла на берегу моря, стройная и загорелая и улыбалась, глядя прямо ему в глаза. Рядом на песке валялся надувной матрац. Надпись на обложке гласила: Ганалулу, апрель 2013. -го». На второй фотографии она была не одна. Там был там был доктор дядя Саша Александр Владимирович и куратор Все трое, непринужденно устроившись, сидели на террасе на фоне моря, за столом. На столе была бутылка вина. У стола стоял мексиканец с омбрерой и с гитарой. Надпись на этом фото гласила «Санта-Барбара, апрель 2013 -го». «Япона, мать!» Голова у Максима онемела окончательно. Мозг выключился, и он завис. «Ваня, заходи!» Максим шарился в мини-баре. Там была кока-кола и лимонад. Спиртного не было никакого. Суки! Рассказывай. И вели принести водки. Я не уйду. Марка вздрогнул, словно его стегнули плетью, и прошептал «Холи щит!» Это правда. Макс оторвался от своих поисков и с интересом уставился на американца. «ЦРУ?» Иван замялся. «Нет. Госдеп». специальная служба. Что? Как? Откуда? Максим показал на фото с куратором. Объясни. Это генерал-лейтенант Архипов Виктор Сергеевич. Он пришел к нам три года назад вместе с доктором и этой девушкой Лейлой. Он рассказал нам поразительные вещи. Разумеется, мы ему не поверили. Он показал нам видео, показал карты, показал записи. Доктор рассказал о ходоках, а Лейла подтвердила, что ты исчезал. Мы не поверили снова, но решили проверить. И сам понимаешь. «Почему он предал?» Марков захохотал. «Ну ты тип. Предал. Скажешь, что же. Человек шкуру свою спасал. И его, и ее». Палец американца тыкал в изображение Дока и Лейлы. «Поверь мне, я сам русский, хотя моя семья уже четыре поколения в Штатах живет». «Так вот, поверь мне, мы...» Марков снова выделил это слово голосом. «Мы русские. И там, и здесь все отличные люди. И страна эта мне нравится, честно. И кухня тоже. Но ваша власть – это... это нечто умозатмевающее. Они как монголы. После них хоть потоп, вернее, выжженная земля». Макс вызверился. «Ваше что ли лучше?» Иван совершенно серьезно кивнул. «Да, лучше. Приезжай, посмотри». «Какие вы добрые!» Сарказм выплескивался из ушей. Марков впервые проявил неудовольствие. «Ну да, если бы ты мог, как мать, перебрасывать людей...» «Они не знают!»